Маготцы, давая понять, что узнал ее, кивнул, и Айрис кивнула в ответ. В этом, подумала она, и кроется секрет общения между мужчинами. Что бы ни случилось, прибегай к жестам, а не к словам. Слова их откровенно смущают. Маготцы подумал, что эта малышка Айрис Рикер выглядит слегка измотанной, что неудивительно. Первый день в роли шерифа в мирном сельском округе, и у нее уже труп. А может, и убийца бродит где-то поблизости надеясь довести счет жертв до двух. Конечно же, она и представить себе такого не могла, когда вписывала в бюллетень свое имя. С другой стороны, Сэмпсон выглядел на удивление спокойным. Зашнуровав ботинки, он поднял взгляд. «Я звонил Джули Олбрайт, дал ей знать, что мы приедем». Джина обил ботинки на коврике, который уже промок, Наш парень говорил с ней и сообщил нам, что уговорить ее на содержание под стражей будет нелегко. Это верно. Она думает, что у себя в Биттеруте она в безопасности. В мыслях Джина вернулся на стоянку аэропорта, где два дня назад они извлекли из багажника полумертвую женщину. Та тоже думала, что находится в безопасности. «Когда вы идете по пятам такого ублюдка, который охотится за женщиной», Нет совершенно надежного места, а этот хуже многих, ибо он готов убивать, чтобы добраться до нее. Мы должны это внушить Джули Олбрайт, когда будем разговаривать с ней, или нам никогда не удастся взять ее под защиту. Сэмпсон выпрямился и поправил портупею под паркой. «Дело в том, что я не уверен, удастся ли нам найти место, столь же безопасное, чем то, где она сейчас находится. Сейчас...» «Посмотрите, что такое биттерот». «Что скажете? Вы были когда-нибудь там, шериф?» Айрис покачала головой, решив воспользоваться своим наивным замыслом, общаться только жестами. «Тогда я сяду за руль. Вам стоит поехать с нами, детективы. Если вы не знаете объездных дорог, то сбиться с пути будет легче легкого». «Меня устраивает», — сказал Могоци, — «как далеко этот город». «Это не город, а корпорация». Шериф Рикер все не могла застегнуть молнию на парке, и это раздражало ее. По словам лейтенанта Сэмпсона, часть сотрудников живут прямо на месте. Джулия Олбрайт одна из них. Вороне лететь десять минут», — сказал Сэмпсон. «Машине добираться двадцать». «Знаете, я никогда этого не понимал». Джина не сводил глаз с пакета из булочной, который лежал на стойке диспетчера. «Если ворона всегда быстрее добирается до места, почему бы просто не следовать за ней, прокладывая дороги?» В животе у него громко забурчало, и Сэмпсон улыбнулся. «Слишком много озер, слишком много болот. Дороги тут крутятся, как сумасшедшие. Сплошь и рядом, даже местным нужен компас, чтобы понять, в какую сторону идти. Забирайте пакет, детектив. Похоже, что мы все пропустим ленч». Джин от всей души приложил руку к сердцу, Этот жест мог вызвать только вид пищи. Через десять минут Сэмпсон уже вел большой сельский джип по узкой извилистой дороге, что бежала меж десятифутовых сугробов по обеим обочинам. Рядом с ним сидела шериф Рикер, вцепившись в свой блокнот, словно это была воздушная подушка. Магоц и Джина расположились на заднем сиденье, именно так, как и нравилась Джина. По его представлению, если они врежутся в один из этих сугробов, то первым делом достанется тем, кто сидит спереди. Он наклонился вперед и дохнул на них запахом ежевичного варенья. Предполагается, что это и есть дорога. А что будет, если мы увидим встречную машину? Места хватит. Сэмсон резко тормознул перед крутым поворотом, и их на секунду занесло. Она просто выглядит... «уже, чем на самом деле, потому что навалено много снега». Джина хмыкнул, ни на секунду не поверив в это объяснение. Паре глаз, привыкших к шестиполосным городским трассам, казалось, что они едут по белой глотке какого-то чудовища. «И это хорошая дорога», — добавил Сэмпсон. «Рассчитана на вес 18 колесных трейлеров, которые по ней курсируют». «Вы хотите сказать, что мы можем встретить такого монстра на этой коровьей тропе?» Ну, Скорее всего, в воскресенье вряд ли. Сдается, что тут довольно глухое место для бизнеса. Его стоило бы расположить у большой трассы, а не где-то в глуши. Кто-нибудь...